Она тут же закрыла рот. Ее губы сжались в тонкую ниточку. Нката, испустив тяжелый вздох, тихо выругался. «И так...» — медленно протянул Линли, чтобы выиграть время и постараться совладать с собой. «Если вы предпочитаете работать под руководством другого инспектора Хейверс, то скажите честно. Мы разберемся». Прошло долгих пять секунд. Нката отвел взгляд от окна. Они с Хейверс обменялись выразительными понимающими взглядами, но Линли не удалось постичь смысл их молчаливого разговора. «Мне не хотелось бы просить никакого нового назначения», — наконец выдавила из себя Хейверс. «Тогда вы знаете, что делать». Снова, переглянувшись с Нкатой, она посмотрела на Линли и, сказав, «Слушаюсь, сэр», вышла из кабинета. Линли вдруг понял, что не задал ей ни одного вопроса относительно ее работы с архивом. Но эта мысль пришла ему в голову только после того, как он занял свое место за столом. И тогда он подумал, что, вызвав ее обратно для доклада, даст ей некоторые преимущества. А вот уж этого ему сейчас совершенно не хотелось. «Сначала мы займемся тем, что касается проституции», — сказал он Нкате. «Это могло дать влюбленному человеку отличный мотив для убийства. Да уж не позавидуешь парню, узнавшему, что его девушка занимается такими делишками». И поскольку эти делишки проворачивались в Лондоне, то, естественно, предположить, что именно в Лондоне кто-то и узнал о них, вы не возражаете? С этим трудно спорить. Тогда я предлагаю заняться поисками лондонского любовника, — подытожил Линли. И у меня есть отличная идея по поводу того, куда мы отправимся для начала. Глава шестнадцатая Вайен Эвен взяла открытку из рук Линли, и, взглянув на нее, аккуратно положила на идеально чистую стеклянную поверхность кофейного столика, удобно расположенного между бледно-желтой тахтой и уютным диванчиком, рассчитанным на двух человек. Она устроилась на такте словно предлагая Линли и Нкате попытаться уместиться на диванчике. Нкат, однако, не поддержал эту затею. Он встал у входной двери, скрестив руки на груди, и, показывая всем своим видом, побег исключен. «Вы изображены на этой открытке в виде школьницы», — начал Линли. Вай достала папку, которую вчера уже показывала хейверс Хеверс Инкате. Она подтолкнула ее к детективу по гладкой столешнице. «Я работаю фотомоделью, инспектор. За это занятие мне платят деньги. Я понятия не имею, кто и для каких целей использует мои фотографии, и меня это совершенно не волнует, учитывая, что платят мне хорошо». Вы хотите сказать, что вы лишь рекламный образец для сексуальных услуг, предоставляемых неизвестными проститутками? Да. Понимаю. Тогда с какой целью на этой открытке дан номер вашего телефона, если вы сами не играете роль любвеобильной школьницы? Вай отвела глаза. Она была умна и сообразительно, хорошо образована и владела речью, но ей не хватало дальновидности. Знаете, я не обязана разговаривать с вами, заявила она. Мои занятия не противозаконны. «Поэтому не устраивайте мне, пожалуйста, допросов». «Объяснение тонкостей права не являлось целью его прихода к ней», — сообщил ей Линли. «Но если бы она занималась проституцией, покажите мне, где тут на открытке написано, что кто-то платит мне за какие-то услуги?» — потребовала она. И если бы, повторил Линли, она занималась проституцией, то он предположил бы, что ей известны все опасности, связанные с подобным поведением. И в таком случае... «А что, я околачиваюсь по городу? Или пристаю к мужчинам на улицах?» И в таком случае твердо гнул он свою линию. Можно предположить, что мисс Невин вполне осведомлена о том, как свободно и многогранно трактуют понятия бордель судьи, не склонны утомлять себя лингвистическими тонкостями. Он обвел выразительным взглядом обстановку комнаты,